— Сержант, ошибся. — Да, сержант ошибся. Напрасно пытаться соединить голубку с волком. — А вот и батюшка прервала его Мейбл. Постараемся принять бодрый и веселый вид, как подобают добрым друзьям. А наши тайны будем хранить про себя, хорошо? Они замолчали. Послышался треск сухих сучьев под ногами, и тут же показался, раздвигая ветки, сам сержант. Выйдя на открытое место, старый солдат, испытывающий, поглядел на дочь, потом на ее спутника и ласково проговорил. — "Мейбл, доченька, ты, молодая и проворна, пойди подбери к птицу, которую я подстрелил. Она упала вон туда, в заросли болеголова на берегу. А так как Джаспер уже подает знаки, что пора сниматься с якоря, тебе нет надобности карабкаться обратно на гору. Через несколько минут мы сами спустимся вниз. Мейбл повиновалась и легкими упругими шагами, как и полагается юной здоровой девушке, сбежала с холма. Но хотя ступала она легко, на душе у нее было тяжело. Как только заросли кустарника скрыли ее от глаз отца и его друга. Она бросилась на землю и так судорожно зарыдала, будто сердце ее разрывалось от боли. Пока она не исчезла из виду, сержант с отцовской гордостью следил за ней взглядом. Потом повернулся к своему приятелю с самой добродушной улыбкой, на какую только был способен. «Видишь, дружище!» «От матери она унаследовала легкость и гибкость стана», — сказал он. Ну, а от меня к ней перешло немножко отцовской силы. Но мать, по-моему, не была так красива. Впрочем, в роду Дунхемов и мужчины, и женщины тоже были не дурны собой. Ну что ж, следопыт, я уверен, ты не упустил удобного случая и откровенно высказал Все, моей дочери. В подобных делах женщины любят ясность. Мне кажется, что мы с Мейбл в конце концов поняли друг друга, сержант, ответил тот, отвернувшись и избегая взгляда старого ветерана. Вот и отлично. Есть люди, которые воображают, будто некоторые сомнения и неопределенность придают больше прелести любви. Но я думаю иначе. Чем проще слова, тем скорее они доходят до сердца. Мейбл, наверное, удивилась. Боюсь, что да, сержант, боюсь даже, что для нее это было полной неожиданностью. Тем лучше, ведь неожиданность в любви все равно, что засада на войне, и она также законна. Правда, легче разобраться, застал ли ты врасплох неприятеля, чем женщин. Но Мейбл, надеюсь, не обратилась в бегство, дружище. Нет, сержант, она не делала попыток к бегству, это я могу утверждать с чистой совестью. Надеюсь, что девушка оказалась также и не слишком податливой. Мать ее была очень застенчива, целый месяц я не мог добиться от нее толку. И все-таки откровенность говорит как в пользу мужчины, так и женщины. Да-да, конечно, но нельзя забывать и о благоразумии. Не жди благоразумия от юного создания в двадцать лет, следопыт. Оно придет позднее вместе с опытом. Вот если бы кто-нибудь из нас двоих ошибся, это было бы непростительно. Но с девушки такого возраста, как Мейбл, нельзя слишком много спрашивать. Пока сержант излагал свои взгляды, следопыт непрерывно менялся в лице, хотя к нему отчасти уже вернулось самообладание, всегда ему свойственное и развившееся еще больше от многолетнего общения с индейцами. Он то поднимал, то опускал глаза, даже нечто вроде улыбки промелькнуло на его суровом лице. Казалось, он вот-вот рассмеется своим беззвучным смехом. Но эта веселость, которую он вряд ли испытывал, тут же уступила место выражению скорби. Это необычное сочетание в нем невыносимой душевной муки с врожденной простодушной жизнерадостностью больше всего поразило Мейбл. Во время происшедшего между ними объяснения — Ей подчас казалось, что сердце следопыта не так уж сильно задет, потому что веселая и простодушная улыбка вдруг появлялась на его лице, открывая душу наивную и непосредственную, как у ребенка. Но это впечатление было мимолетным, и опять она ясно видела его страдания, мучительные и глубокие, терзавшие его сердце. И в самом деле следопыт был в этом отношении сущее дитя. Не обладая знанием света, он не умел скрывать ни единой своей мысли, и его гибкий и жадный, как у ребенка, ум необыкновенно легко воспринимал любое внешнее впечатление и также легко отвечал на него. Ребенок со своей нравной фантазией едва ли мог бы с большей легкостью впитывать впечатление, чем этот взрослый человек, такой наивный в своих чувствованиях и такой суровый, мужественный и стойкий во всем, что касалось его повседневных занятий. Твоя правда, сержант, согласился следопыт, такому человеку, как ты, ошибаться, действительно не пристало». Дай только срок, и ты убедишься, какая Мейбл славная и правдивая девушка. Эх, эх, сержант! Человек с твоими достоинствами может тронуть даже каменное сердце, следопыт. Дай только срок! Сержант Дунхем, мы с тобой старые друзья. Не один поход проделали мы вместе в здешних пустынных местах. И мы столько раз приходили друг другу на выручку, что можем говорить прямо. С чего ты, собственно, взял, что такой девушке, как Мейбл, может приглянуться такой неотесанный человек, как я? Как это с чего? Причин много и весьма основательных, дружищ. Товарищеская помощь, например, и совместные походы, да и вообще ты мой верный и испытанный товарищ. Все это прекрасно, покуда касается нас с тобой но не имеет никакого отношения к твоей красавице-дочке. Ей может прийти в голову, что именно в этих походах я потерял даже ту небольшую долю привлекательности, какой был наделен в молодости. И я не совсем уверен, что девушка может почувствовать склонность к мужчине только потому, что он друг ее отца. Любит только равных себе, повторяю, сержант, а я человек совсем другого склада, чем Мейбл Дунхем. Какой же ты, однако, скромник, следопыт! это ты у девушки ничего не добьешься. Женщины не доверяют мужчинам, неуверенным в себе, и скорее сдаются самонадеянным. Скромность, пожалуй, к лицу новобранцу или молодому офицеру, только что вступившему в полк. Такой поостережется на первых порах разнести в пух и прах унтер-офицера, пока не убедится, что есть к чему придраться. Я даже согласен, что скромность подобает лавочнику или проповеднику, но плохо дело, черт возьми, если она вселится в храброго солдата или влюбленного. Коли хочешь завоевать сердце девушки, старайся отделаться от этого. Вот ты говоришь, будто подходят друг другу лишь те, кто схож между собой. Но в делах такого рода твое мнение никуда не годится». Если бы каждый любил себе подобных, женщины влюблялись бы в женщин, а мужчины — в мужчин. Нет-нет, в любви именно противоположности сходятся. Сержант, оказывается, был дока в делах любви. И в этом смысле тебе нечего робеть перед Мейбл. Посмотри на лейтенанта Мюра. Этот человек, говорят, уже пять раз был женат, а скромности у него не больше, чем у распустившего хвост павлина. «Лейтенанту Мюру не бывать мужем, Мейбл Дунхэм, как бы он не распускал хвост?» «Наконец-то я слышу от тебя разумное слово, следопыт!» «Это верно. Потому что я твердо решил, что моим зятем будешь ты и никто иной. Будь я сам офицером, Мюр мог бы на что-то надеяться. Но время и так воздвигло стену между мной и дочерью. И я не хочу, чтобы его офицерский чин разделил нас с ней на всю жизнь. Сержант, мы должны позволить Мейбл следовать влечению собственного сердца. Она молода, и ее не гнетет пока никакое горе. Упаси, Господь, чтобы по моей вине хотя бы одна пушинка заботы отяготила ее душу полную радости. Пусть смех ее всегда будет таким же счастливым и звонким, как сейчас. Скажи, ты объяснился на чистоту с моей дочерью? Быстро и довольно резко спросил сержант. Следопыт был слишком честен, чтобы не ответить правдиво на вопрос поставленный так прямо и слишком благороден, чтобы выдать Мейбл и навлечь на нее гнев отца, который, как он хорошо знал, рассердившись, бывал очень горяч. Да, сержант, мы поговорили откровенно, ответил он, но если Мейбл можно полюбить с первого взгляда, то обо мне этого не скажешь. Неужто девчонка посмела отказать тебе? лучшему другу своего отца. Следопыт отвернулся, чтобы скрыть гримасу боли, которая, он это почувствовал, и исказила его черты, и продолжал, как обычно, своим ровным, спокойным голосом. Мэй был слишком добра, чтобы оскорбить человека. Она даже собаке не скажет грубого слова. Просто я не спрашивал так, чтобы мне могли отказать на отрез. Уж не ждал ли ты, что Мейбл первая бросится тебе на шею? Она не была бы дочерью своей матери, если бы так повела себя. Да и я усомнился бы тогда, моя ли эта дочь. Дунхима также любит действовать в открытую, как и Его Величество король. Но они никому не навязываются. Предоставь мне самому уладить это дело следопыт, и я не буду откладывать его в долгий ящик. Сегодня же вечером я переговорю с Мейбл от твоего имени, ведь здесь ты главное лицо. Я бы тебя не советовал, сержант. Я бы не советовал. Я сам потолкую с Мейбл и думаю, в конце концов все уладится. Молодые девушки пугливы, как птицы. Они не слишком любят, чтобы их торопили и говорили с ними резко. Предоставь это дело мне и Мейбл. С одним условием, дружище, дай руку честного разведчика, что при первой же возможности поговоришь с Мейбл без обиняков и не будешь ходить вокруг да около. Я спрошу ее, сержант, непременно спрошу. Но тоже при условии, что ты не будешь вмешиваться. Да, я обещаю спросить Мейбл, хочет ли она стать моей женой даже если она в ответ рассмеется мне в лицо. Сержант Дунхем весьма охотно обещал не вмешиваться, ибо он упорствовал в своем заблуждении, уверенный, что человек столь любимый и уважаемый им не может не быть угодным и его дочери. Сам он женился на девушке много моложе себя и не находил ничего дурного в том, что между следопытом и Мейбл была большая разница в летах. Мейбл была настолько выше отца по образованию и воспитанию, что он даже не мог постичь всей разницы между нею и собой. Ибо такова одна из прискорбнейших особенностей общения образованности с невежеством, хорошего вкуса с безвкусицей, утонченности с вульгарностью, что судить эти высокие качества неизбежно призваны те, кто не имеет о них ни малейшего понятия. Так и сержант Дунхем был не способен вполне оценить вкусы Мейбл или хотя бы приблизительно представить себе ее чувства, подчиняющиеся не столько рассудку, сколько безотчетным порывам и страсти. Но при всем том наш почтенный служака был не так уж неправ в оценке шансов следопыта, как это могло бы показаться на первый взгляд. Зная, как никто, все неоспоримые достоинства этого человека — его правдивость, чистоту помыслов, отвагу, самоотверженность, бескорыстие — сержант был не столь уж безрассуден, полагая, что подобные качества должны произвести глубокое впечатление на сердце каждой женщины, которой пришлось бы узнать их. Величайшее заблуждение отца состояло в том, что он воображал, будто дочь его может сразу по наитию угадать все эти качества, которые он изучил за долгие годы дружбы и совместных скитаний. Следопыт и старый солдат спускались с холма к озеру, продолжая беседовать. Сержант старался убедить друга, что только робость помешала ему добиться успеха у Мейбл и что настойчивость принесет ему победу. Следопыт был слишком скромен, слишком неуверен в себе. К тому же его сильно обескуражило недавнее объяснение с Мейбл, и он не очень верил словам Дунхема. Но отец привел столько доводов, казавшихся убедительными, и было так отрадно надеяться, что девушка еще может принадлежать ему. Читатель не должен удивляться, что ее недавнее поведение — Уже представлялось этому неискушенному сыну лесов в том свете, в каком ему хотелось бы его видеть. Правда, не все слова сержанта он принимал на веру, но уже готов был согласиться, что только девичья стыдливость и неумение разобраться в своих чувствах побудили Мейбл говорить с ним таким языком. Квартирмейстер не по нраву Мейбл заметил следопыт в ответ на какое-то замечание своего спутника. Она не может простить ему, что у него уже было четыре жены, если не все пять. — Да, многоват. Я допускаю, что мужчина может жениться дважды. Это не оскорбляет добрых нравов и приличия, но четыре — это чересчур. — По моему разумению, и один-то раз жениться — целое обстоятельство, как говорит мастер Кэп, — вставил следопыт, заливаясь своим беззвучным смехом. Он уже немного успокоился, и к нему возвращалась его обычная жизнерадостность. Так оно и есть, дружище, и даже очень важное обстоятельство. Если бы я не предназначил тебе в жены, Мейбл, то советовал бы тебе всю жизнь оставаться холостяком. Ну, вот и моя дочка, а теперь молчок. Эх, сержант, боюсь, что ты все-таки ошибаешься.